Но оценив, пусть из задержской диспозицию быстренько спряталась. Примерно через минуту наверху появился персонаж посолиднее, с двумя воями поддержки, но повел себя немногоем лучше. Кто такие? Зачем тут? Вот я сейчас в набат ударю. По башке себя ударь, мижаумок! Гаркнул в ответ на Слав, которому было поручено вести переговоры. Хозяина своего зови, как его там?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 Ты забылся, вооряг. Раньше Сергей с Левотой не встречался, но узнал сразу по общему описанию и по характерному щербатому оскалу. Ты забылся, с господином Новгородом решил повоевать. О, но ловца изверь бежит. Сергей засмеялся. Левота, ты это мне и нужен. Выходи, боярин, буду с тебя веру кровью брать. Сейчас ее с тебя возьмут. Пообещал Левота. Народ городской придет, все вы кровью умоетесь. А при чем здесь народ? Демонстративно удивился Сергей. У меня налюдновгородские обиды нет, и налюдин конец тоже. Это ты, тварь беззубая, меня подло убить пытался. Слышишь, людновгородский? Сергей повысил голос, потому что уже начали прибывать местные, пока в качестве зрителей. И хотелось бы.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 Знаете такого? Вот он его вместо себя хотел отдать на казнь и муки за то, что волю своего господина исполнял. По правде ли это, Лютнов Городский? Сергей сделал паузу и в нее немедленно вклинился Левота. Лжав все за Ролон. Выдумки. Гоните его, бейте, разбойник он. Вот и я о чем говорю. Тренированный голос Сергея покрыл вопли Боярина.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 Не хочу ворота вышибать и людей за зря губить за тебя тварь лживую. Пока Сергей взывал к справедливости, вторая сторона активно готовилась к обороне, заборола, заполнилась людьми Тысяцкого, а улица навгородцами, в основном здешними людьми на конца. Появился наконец сам Тысяцкий житовид, забрался наверх с помощью подручных, встал с сыном рядом. Городской люд зашумел.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 Здесь в пешем варианте ногами бить не принято, разве что подсечь или подножку поставить. Поэтому на противнике обувка, сапоги валиные, кожей подбитые. Но вот обтянутым снегу не скользят и только образовали круг. Со стороны боярского двора стена дружинников, со стороны Сергея его конная грид, слева и справа Новгородский люд. Эти тоже порядок знали, хоть и теснились. А на ристалище не лезли. На заборах, а кои где даже на крышах разместились зрители второго и третьего яруса. Левотов встал в классическую стойку новгородского кулачника, ухмыльнулся чирбата: "Иди сюда, недомерок". Это он зря. За год Сергей очень даже прилично вытянулся, наверняка уже сантиметров сто семьдесят или около того. Для здесьних Вполне неплохой рост, и этот Левота не особо выше, массивнее, да, но это его проблема. Сергей винился в бой, имитируя полного неумеху в рукопашке. Левая рука впереди, словно бы со счетом, правая внизу, будто с оружием. Левота стоял ухмылялся, готовился к крушительной удар, и нанес, едва Сергей оказался рядом, мощный такой.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 сообразил, что срубить варяга как деревце не получится. Деревце, оно ведь от топора не уворачивается, и сдачи ли за рубу не дает, если тот не совсем криворукий. Левота криворукий не был, и в драках тоже был не новичок. Укротил ярость и пошел не спеша. Сергею не убегал, ждал, что придумал боярин, а придумал тот подловить. Обозначил удар левой.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 Остановите его! Его это Сергей. Послушные воли Тысяцкого дружинники сунулись вперед, и путем пригродило воткнувшееся копье. Божий суд! Рявкнул наслав, с которого никто не снял обязанности иглышатая. Кто влезет, тому смерть. Сдавайся, предложил Сергей Левоте. Боярин стоял молча, может не слышал.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 и разошлись краями, причем выкуп будет состоять не только из золота, но и из различного рода уступок, в числе которых был отказ баллотироваться на должность тысячского Неревского. к этому времени Сергей уже знал, что папа Житовид не помер, однако насколько тот пострадал и восстановился ли, было неизвестно. Сердечко сдало у тысячского. неудивительно перенервничал. Однако в Новгороде никто не сомневался, что жито Вида наказал Бог за нарушение правил Божьего суда. Спорили только о том, кто именно: Перундли, которому приносили жертвы воряги, или Волх, особо в Новгороде почитаемый. Были правда и иные варианты: сворог, например. Но кто бы ни был, все были ему благодарны. Вовремя встряла высшая сущность, не допустила кровопролития.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 Но это вообще поровну, все равно под волосами не видно. Разомлевший наместник поинтересовался, кого уважаемый княжич желает видеть Неревским тысячским. Уж не прибысляли? Сергей успокоил, сообщил, что его ставленник боярин Радила, человек уважаемый всеми и практически всех устраивающий. Теперь, когда левоту вышебли с арены, с Радилой. Сергей уже поговорил. Обозначил свою поддержку, причем еще до того, как навалял Левотин. Родила дураком не был. Пообещал стать другом не хуже, а даже лучше покойного Хвалебора. Потому что Хвалебору Сергей всего лишь жизнь спас. А с Родилой у него бизнес налаживается, что куда серьезнее. Так что договорились. Родила в случае избрания пообещал сделать прибыслосоцким.